Глава третья. Звонки с того света. 2016 год. Город Тиходонск. Утром Авила подняли рано. Позвонил информатор из полиции. Еремея убит возле своего дома. Удар ножом в сердце и перерезанное горло. Как свинью зарезали. Лужа кровища. Вот тебя на, подумал Авил, отключившись. Неужели за гавроша ответка? Он тут же вызвал голуба. До стоял перед шефом уже через 40 минут. Слышал про Иеремею, нездоровый спросил Авилл. Слышал. Все дела брось, займись этой темой. Потряси его ухо в Мирона с котом. Они же вместе вчера бухали. Поднимая всех пацанов на бригиментов, короче, работайте. Я хочу знать, кто это сделал. Это очень важно. Авилл действительно выглядел взволнованным. Если это случайность, какие частенько случаются с такими парнями, как Иеремей, то и хрен с ним. А если ответка то он следующий. Голубь кивнул и молча вышел. Он прекрасно понимал ситуацию. Проснулся перевозчик поздно. Солнце уже вовсю светило через незакрытые с вечера жалюзи. Рита всегда забывала их закрывать, а самому ему вчера было не до этого. Он вышел на кухню. Рита в халате пила холодный кефир прямо из запотевшей бутылки и лениво жевала печенье. Она была без макияжа, и судя по синим полукружам под глазами, вчера допила всё спиртное, что было в доме. А посерьёзней, чая ничего нет? спросил Валера. Яичницы или хотя бы колбасы? Проголодался, что ли? А вчера и ужин бросил, полетел. Не накормили там, что ли? Ть, не начинай, а. Я не начинаю, а продолжаю. Ты же продолжаешь. Да чего я продолжаю? Что за бабская привычка сделать виноватым? Я же трезво вернулся и не телок в кабаке снимал. Дело срочное было. Знаю я твои дела. Вся одежда бензином провоняла, а на рубашке какие-то стеклянные крошки, да металлические кусочки вроде стружки. Так въелись, что не очистишь. Валера поежился. Да хрен с ней, с рубашкой. Попал в крутейшую переделку. И огнала они вслед из автоматов. Хорошо выше пошло. Рита прижала ладони к щекам. Как из автоматов? Очень просто, как в кино. Ты же обещал, что завяжешь с этими делами. Обещал. Ну и что дальше? Жить-то на что? Обещание на хлеб не намажешь и новые сапоги на них не купишь. А если бы тебя убили, а меня как соучастницу в тюрьму засунули? Нет уж, хватит с меня. Я лучше в красные занавес вернусь, а ты другую дуру себе найдёшь, будешь ей лапшу на уши вешать. Наслушалась уже, хватит. Рита всхлипнула, скочилась из-за стола и размазывая по лицу слёзы, убежала в комнату. От избытка сентиментальности переводчик никогда не страдал, но сейчас почувствовал к ней жалость и пошёл следом. Девушка сидела в кресле, поджав ноги и обхватив колени руками. Короткий халатик практически ничего не скрывал, и Валера расчувствовался ещё больше. Он присел напротив, взял её за ступни, холодные, как всегда, и, как всегда, стал согревать растиранием. "Ну успокойся. Я правда собираюсь завязать, но пока не получается. А долги отдавать надо". Придётся продолжить, чтобы расчитаться. Рита посмотрела ему в глаза. Тебя за них могут убить? неожиданно спросила она. За эти долги. Переводчик на миг растерялся. А таком исходе он старался не думать. Вряд ли бампер на это способен, а он самый крупный кредитор, хотя долг можно продать отпетым бандюгам, тем более отношения между ними испортились. Нет, конечно, ответил он, стараясь быть максимально убедительным. Значит, могут, вздохнула Рита. Да не бойся, всё нормально будет. Пойдём завтракать. Девушка опустила ноги на пол. Ладно, сейчас пожарю яичницу с колбасой. Ну и нормалёк, улыбнулся Валера. А штаны с рубашкой выбрось в мусорку подальше от дома. Надень джинсы и майку, что я тебе покупала. Слушай, откуда ты всё знаешь? удивился перевозчик. Что за долги убивают, а палёную одежду надо выбрасывать подальше. Рита указала на маникюрным пальцем на телевизор. Включи. Там всё это с утра до вечера крутят. Ну-ну. Он взял полиэтиленовый пакет, прошёл в ванну, поднял сваленную в углу вчерашнюю одежду. От неё действительно пахло бензином, хотя и не очень сильно. Пошарил по карманам брюк, вытащил связку ключей, немного денег и Samsung, тот самый, который забрал из злосчастной Kia. Нажал кнопку включения, экран засветился. В контактах оказался всего один номер, и он машинально нажал кнопку вызова. В нескольких километрах в доме Авила раздался переливчатый звонок. Хозяин даже опешил от неожиданности. Звук исходил из стола, где лежал разовый телефон, который он еще не успел уничтожить. Просто не дошли руки. Он выдвинул ящик, взял аппарат и обомлел. На экране высвечивался номер Гавроша. — Гаврош? — Гаврош? Изумленно рявкнул он в микрофон и тут же понял, что убитый киллер звонить ему никак не может. Грубый властный голос испугал перевозчика, и он быстро прервал соединение. А Вилл тут же перезвонил, но на этот раз никто не ответил. «Что за чертовщина!» — недоумевал А Вилл, нажимая вызов еще и еще раз. Но ответом были только длинные гудки. Перевозчик тем временем, отключив входящие... расматривал содержание памяти. Там оказалось всего два файла аудиозаписи разговоров. Он включил воспроизведение. Слушай, деньги нашёл? Всё нормально? Нашёл. Но всё остальное не нормально. Ты ничего не перепутал? Или меня за лоха держишь? Погодь, не гони волну. Ты что, первый раз в деле? Не первый. Но дело-то, оказывается, не рядовое. Это необычный заказ. И что? Ты соскочить хочешь? — Слушай, Авелло, я никогда не соскакиваю, ты это знаешь. Но тут совсем другие правила, и гонорар другой. — Подумаешь? — Вышла небольшая накладочка, мы ее поправим, без проблем. Умножай все на два. Так нормально? — Нормально. Только эти вопросы заранее решать нужно. — Ладно, будем решать заранее. А сегодня все исправим. После дела отзвонись и договоримся. Один разговор закончился. Помертвевший от страха перевозчик включил второй. — Говори. Посылка отправлена. Слово за тобой. Отлично. В 9:00 на пирсе грузового причала рыбзавода Моня принесёт деньги, а завтра я накрою тебе богатую поляну. Ноги подкосились, и перевозчик опустился на край ванны. Только теперь он явственно понял, во что ввязался. У него в руках запись переговоров киллера и заказчика. а заказчик — Авил, который хорошо известен в криминальном мире своей жестокостью и умением добиваться цели. И его дернуло нелегкое позвонить самому Авилу. Вдобавок тот сделал ответный звонок. Перевозчик посмотрел на экран. Даже не один, а пять. Значит, заинтересовался, значит, будет искать и обязательно найдет. «Валера, ну что ты там застрял?» — донес из-за двери голос Риты. Иди уже, остынет всё. Перевозчик засунул брюки и рубашку в пакет, туда же бросил телефон. Оставался ещё пистолет, но его в мусорник бросать не стоит. Да и телефон, пожалуй, тоже. Их лучше утопить в дону. Он вынул Samsung и застегнул пакет. Иду я, иду, сказал он, хотя аппетит пропал начисто. Что у тебя такой вид, будто в ванной волка увидел, спросила Рита. И что у тебя за телефон? В чужой тачке нашёл? — отстраненно проговорил Валера, заторможенно глядя на злосчастный телефон, стиснутый в судорожно сжатой руке. Голуб выслушал шефа молча. Он был доверенным лицом о вилла, допускался ко всем секретам и знал про Гавроша. «Раньше он работал опером ФСКН». Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, где за соответствующие привычки и замашки имел среди коллег прозвище Барин. Этому способствовало пристрастие к дорогим вещам, ресторанам премиум-класса и красивым ухоженным женщинам. Всё перечисленное требовало денег, недостаток которых и привёл его на зарплату к авилу, так что душой он давно служил нынешнему боссу. Потом из-за барских привычек и сомнительных связей его уволили из службы, и он полностью перешёл в организацию, став своим не только душой, но и телом. Правда, потеря должностных полномочий сказалась на его облике. Он стал сутулиться, при ходьбе наклонять голову вперёд, будто искал потерянный кошелёк или хотел склевать просыпанные зёрна, и выставлял вперёд уже не грудь, а живот. К тому же, без защитного ореола представителя власти проявилась присущая ему трусоватость. Наблюдательная братва за конфигурацию фигуры и слабость характера метко навесила ему новое погоняло — Гулуб. Но Авил не разочаровался. Отмороженных бойцов у него и так было до хрена, а он делал ставку на оперские возможности и связи бывшего мента. «Ну что ты молчишь?» — нетерпеливо прикрикнул Авил. «С того света еще никто и никогда не звонил», — ответил Гулуб. «Значит что?» Значит, Еремей Туфту прогнал и Гаврош жив здоров. Такие рамсы исключены. Вот он зачем он звонил? Помолчать в трубку? Голуб насупился, он не любил, когда его тычут мордой в дерьмо. Второй вариант: Еремей забрал телефон у Гавроша, а тот, кто его завалил, забрал у него. Допустим, а звонили зачем? Бабло потребовать. Что ж не потребовали, Авилл разозлился. Ты же ментом работал, а сам по рыжнике гоняешь. Он встал, подошёл к окну, отодвинул штору, осторожно выглянул во двор. Слышал я байку про профсоюз киллеров, типа они мстят за своих. Может, то и не байка? Что скажешь, мент? Глуп пожал плечами. Ходила такая тема. Только с реальными фактами не сталкивался, и никто из старых опыров не рассказывал. Никакого толка от тебя, заорал явил. Зачем ты мне нужен? Начальник службы безопасности молчал. Он знал, что в такие моменты шефу лучше не перечить. Наступила томительная пауза. Напряжение сгущалось. И вдруг, как в кино, зазвонил личный телефон Авилу. Номер был незнаком, и обычно на такие звонки он не отвечал. Но напряженная обстановка и дефицит информации заставляли нарушить правила. Вдруг в этом звонке разгадка. Авил нажал кнопку. «Говори!» Властным, как всегда, тоном приказал он. Привет от Иеремеи, скотина. Скоро вы встретитесь. Авил обомлел. Это был голос Гавроша. Чего притих? В штаны наложил. Дрожащим пальцем Авил включил громкую связь. Что случилось, дружище, старайся совладать с голосом, спросил он. А может, я отдам телефон ментам? Там наши разговоры записаны, спокойно продолжил собеседник. Но вначале я выложу их в интернет, так что откупиться не получится. Получишь на полную катушку. Пусть пацаны на зоне повеселятся, когда распакуют твою холодную задницу. Послушай, я ничего не понимаю. Ты пропал, Еремей пропал. Кто-то звонил мне с твоего рабочего аппарата, но говорить не стал. Это враги нас стравливают. Давай встретимся и решим все непонятки. А за случайный косяк я заплачу щедро, ты меня знаешь. Да я знаю, как ты присылаешь Моню с деньгами. Жди, и я сам приду к тебе». В последней фразе отчетливо прозвучала угроза. На Гаврош это было не похоже. Он всегда оставался спокойным и никогда не выдавал эмоций. Даже когда убивал. «Погоди». Но связь уже прервалась. А Вил со злостью бросил телефон на стол. «Слышал?» «Слышал», — с достоинством кивнул Голуб. «Настроение у него заметно улучшилось. Я же сразу сказал, что он живой». «Совсем оборзел, сука! Шантажирует, базары пишет, записью пугает!» «Только записи у него нет», — блеснула оперативной смекалкой бывший сотрудник наркоконтроля. «Она у того, кто звонил с его аппарата». А Вилл вытращил глаза. «А ведь верно! И кто это может быть?» Ты знаешь, что тачку, из которой он работал, ночью сожгли за сафроновкой. Нет, откуда? В новостях не передавали. Вот, удовлетворённо протянул голубь. Мои связи в ментовке надёжнее твоих. И что дальше? раздражённо рявкнул Авилл. Это угонщик, больше никому. Он дёрнул тачку, нашёл в ней трубу, когда ночью перегонял, нарвался на ментов, те в него стреляли. Вот он её и спалил. А утром я разбирался с телефоном и случайно позвонил тебе, но разговаривать не стал и на ответные звонки не отвечал. Всё сходится. Босс посмотрел на него с оттенком уважения. Похоже на правду. Как тебе это пришло в голову? Когда-то меня учили построению разыскных версий, а потом я много лет занимался этим на практике. В голосе голуба прозвучало нескрываемое самодовольство. Почему же тебя выгнали с такими способностями? Хмуро спросил Олив. Он не любил хвалить подчиненных, и когда они себя хвалили или просто были собою довольны, тоже не любил. — Ты же знаешь, почему? — Голуб снова помрачнел. Зато Вилл заулыбался. — Фотки Гавроша у тебя есть? — Бывшего прокивнул. Я снял его незаметно несколько раз. Хотя, если бы он заметил, не знаю, что бы сделал. — А я знаю, запорол бы тебя, как свинью. А Вилл неожиданно засмеялся и также неожиданно оборвал смех. А адрес его известен. Голуб покачал головой. «Он же у нас в штате не состоял, потому и не сообщал, наоборот, шифровался. Я предупреждал, что это непорядок». А Вилл презрительно выпятил мясистую нижнюю губу. «Знаешь, что такое фрилансер?» «Ну, слышал, работник без договора, хотя киллер-фрилансер, по-моему, сюда не подходит», — Голуб хмыкнул. «Как раз наоборот», — снисходительно возразил А Вилл. «Это термин из Средневековья, дословно свободное копье, наемный воин. Так что как раз подходит. Ну ладно, хватит болтать. Ищи их, да Вроша и того угонщика. И помни, мне нужен телефон. Авилл несколько раз хлопнул ладонью по столу. Он любил этот жест и любил поговорку: когда твой единственный инструмент молоток, все задачи кажутся гвоздями. Через час бойцы Авилла вышли в город и начали бандитский розыск. Многие считают, что он эффективнее полицейского. Якобы бандиты чаще находят того, кого ищут.